Глава 3. Возвращаться навил не хотелось, ибо остаток дня прошёл как ни странно в этом благословенном умиротворении, нарушить которого оказался не способный ни холодный взгляд книжный, ни присутственник романта. Последний явно не намеревался покидать дом. Впрочем, и хозяйкою его игнорировал самым невозможным способом, отдавая предпочтение еде. Жвал он постоянно, что однако не мешало ему говорить. О говорили обо всём, о погоде, которая в Крыму всегда была чудесной, но в нынешнем году мы особенно. О политике. Пусть я тему сперва показал с Демьяно, не представляющую интереса для дам, но выяснилось, что он очень даже ошибается, ибо рассуждала книжна вещёрская весьма здраво, а местами едко и даже зло, хотя и до более точно, и он сам-то не ожидал, если бы говорил. Не о политике. Политически Демьян к стыду своему разбирался мало. То ли делал лошади. Лошади. Когда и кто первым заговорил о них. Но он и вправду любил лошадей. Хотя прежде и стеснялся этой своей во многом сугубо теоретической любви. Ибо не назовешь же практикой прогулки по лошадиному базару. И те малые выезды, которые, если и случались в свободное от работы время, то исключительно на конях прокатных. Но вот... тонконогие аргамаки или все-таки степные кони, которых ныне слышали в целых три породы выделили. И говорят, что есть еще четвертое, которое не кто-то из людей белых, даже из тех, что допущены были ко дворцу султана, а иные и жили-то в нем, немало обласканный, не видывал. Ибо кони эти давно уж признаны сокровищем, куда больше, нежели золото или камни драгоценные. Демьян сам слышал о них от отца, А тот от приятеля, с которым служил, утверждает, что приятельённый, пусть и известен был языком длинным, но всё же в иных вещах не обманывал. Алшадях диких и полудиких, тех, что гуляют на просторах, пусть и вида невзрачного, но весьма умны и выносливы. А в фризах и аполузах, а не в возмутимых альденбургах или до крайности редких морваре, о достоинствах и недостатках которых ходит немало слухов. И как знать, которые из них верны, если англичане запрещают этим лошадям торговать, и не понять, из природной ли вредности или нежелания делиться редким сокровищем. А клэддес далях и перширонах, равных которым в империи нет, хотя давно следовало бы заняться выведением своих тяжеловозов, таких, чтоб и сильные, и неприхотливые, а лепицианской породы, славны, что масть в своей, что воистину редким умом. и подходящую в прошлое вместе с рыцарями жемайтах. Примечание. Ольденбургская порода лошадей была выведена в 17 веке как упряжная лошадь для сельскохозяйственных работ. Марвария. Редкая порода лошадей из Марвара, региона в Индии. Клайдсдейл. Клайдсдейл, шотландская холоднокровная лошадь. Порода лошадей произошла от рабочих кобыл из Клайдсдейла. фламандских и голландских жеребцов, отличается большой подвижностью и более сухим телосложением, нежели прочие тяжеловозы. Першерон, першеронская, тяжеловозная порода лошадей, выведена в начале XIX века на северо-западе Франции. Липецианская, липецанская, липезанская, Порода верховых упряжных лошадей светло-серой масти обладают высокими способностями к обучению сложным трюкам, поэтому часто используются для обучения выездке. Жемайская лошадь или жемайтец, жемайтุกас. Порода лошадей выведенная на территории современной Литвы. Название происходит от этнического названия жителей Западной Литвы жемайты. Порода известна с VI-VII века. использовалась в качестве боевого коня у литовцев во время северных крестовых походов говорить было до странности легко в первые пожелы Демян Вуфси разговаривал с кем-то не о работе и не о делах домашних, но о чём-то ином. Не только говорил, но его слушали даже книжна Пусть и смотрел всё одно слегка свысока, и как почудилась насмешкой, но обидно не было. Просто стало вдруг ясно, что вся она, Марья Вишёрская, такая и есть, какую кажется, холодная, надменная и чрезмерно строгая, что к себе, что к людям. Такой угодить непросто и не нужно. Вот Василиса спорила иначе, она злилась и хмурилась, кусала губы и сжимал кулачки, когда с чем-то категорически была не согласна. втрехивала головой, и тёмные её пряди, выбившиеся из косы, подпрыгивали, как этими забавными пружинками. И хотелось смотреть, излить её нарочно, или всё же вступить. Хотя на утрум Демьян чуял, что это-то и будет неверным. Да и спор, от пород и лошадей, он сам собой перешёл на автомобили. И уж Марья, слегка взбудораженная, утверждала, что будущее аккурат за ними, а Василиса не соглашалась. и говорила, что, конечно, автомобиль преудивительное изобретение, однако лошади его не заменят, уж больно много понадобится автомобилей. А лошадь и надёжней, и обходится дешевле, и главное, что хватает с неё травы и овса. Нет никакой надобности скупать керосин по аптечным ловкам. Вечер упал на долину, принеся влажноватый дух моря, в который примешивались запахи иные, густые и сочные. И было их так много, что загружилась голова, и верно ни у одного Демьяна, если он вдруг понял, что утомился говорить. Да его все. Пили чай на веранде, скрипели доски и полуси старого кресла, в котором устроилась книжна, и на плечи её сама собой пустилась нежная легчайшая шаль. Пусть было вовсе даже не холодно. Устроился на ступеньках некромант, и это вновь же не показалось неправильным. Скорее неправильным было бы не подчиниться местной завораживающей тишине. Был старый самовар, который растапливали сосновыми шишками, и книжна ворчала, что это для нынности само место на кухне, а никак не как-нибудь за столом. Но ворчала не зло, и после, устав ждать, когда займутся то кишишки, сама кинула искру. Были пряники и плюшки, чай с дымком, смородиновое варенье и варенье малиновое. смятую, пусть и прошлого года, но все одно темно-пурпурное и тягучее. Первый весенний мед, и мед прошлогодний, потерявший текучесть и даже мягкость. Княжна его ела и жмурилась, и Василиса тоже жмурилась. И в этот момент становились они сестрой, похожи, до невозможности. Почему-то там, на веранде, все это представлялось Демьяну простым и понятным – Ночь, ветерок с моря, темнота до звезды, дичающий сад и новый, неуместный этой своей современностью автомобиль. Собственный голос, игра в фанты, которая началась с пустяка, песня. Он никогда-то не умел петь красиво, и голос его отличал неприятный хрипотца, но ныне и она не помешала. А что до песни, то сама собой в голову пришла. Демьяна не знал, откуда взялись-то слова «взялись». и нервно перебирал струны гитары Вещерский, и и всё закончилось, когда выползла такие тяжёлая кривобокая луна. "Я вас довезу", сказал Вещерский, отдав гитар супруге. "Может, больше пока просить некого, разве что Лялю. Не надо Лялю. Демьян вдруг понял, что просидел здесь в чужом доме не один час, и, возможно, присутствие его и вправду был неуместно, возможно даже что присутствие это до крайности тяготило хозяев. Или Вещёрский указал взглядом на Василису, которая спала в кресле, укрытая той самой белоснежной шалью, что ещё мгновение тому лежала на плечах княжны, а та, вернувшись к креслу, грызла бублик и на Демьяна вовсе не глядела, и прошу прощения, стало стыдно. Хорош, могу понять, что девушка всю ночь на ногах провела, да и день-то приключился хлопотным, а он вместо того, чтобы откланяться, когда это было прилично, мучил её. Не берите в голову, сказал Вещёрский, когда автомобиль выбрался на дорогу. Это хорошо, что уснула, значит, спокойно ей. И Марии выглянулись сватеться в пользу случаем. Вещерский вел автомобиль куда более решительный, чем сам Демьян. «Что, сами посудите, Марья пока всех сестер замуж не выдаст, не успокоится. Настасья, к счастью, сама справилась, а вот с Василисой не так уж много у меня знакомых, в порядочности которых я уверен». «У моей, стало быть, уверены. Пока нет, но досье доставят». Что ж, доля шутки в этих словах тоже имелась, а на Виле его ждали». Ефимия Гавриловна изволила прогуливаться по дорожке с видом столь нервозным, что становилось очевидно. Гуляла она довольно давно и отнюдь не с тем результатом, на который рассчитывала. «Вы поздно», — сказала она вместо приветствия. И губы поджала, сделавшись до нельзя похожую на сестру, когда той случалось выказывать свое демьяном недовольство. «Прошу прощения». Всё-таки, в отличие от сестры, с этой женщиной Демьяна связывала исключительно случайное соседство. И только-то. Её даже приятельницу не назовёшь. «Это вы меня извините», — Ефимия Гавриловна разом растеряла своё раздражение и рукой махнула. «Совсем с этой девчонкой из сил выбилась. На людей кидаюсь». «Устали?» «Устала. Когда я её упустила? У вас нет детей?» «Нет». «И это хорошо. Мне нужно с вами поговорить». Облачённая в тёмную длинную юбку и белую блузу, того строгого фасона, который более подошёл бы какой-нибудь гувернантке или компаньонке, нежели даме состоятельной и свободной, она выглядела старше своих лет. Лицо её показалось адутловатым, а в свете редких фонарей кожа обрела характерную желтизну. Тени подчёркивали запавшие глаза и бледные губы. В таком случае приглашать кого-либо в комнату Демьяну не хотелось. И Ефимия Гавриловна поняла, кивнула и сказала: "Тот недалеко беседка имеется. Я не займу ваше время". В времени на Нью-Демьяна было с избытком, и он согласился. К тому же, с чего он взял, что приглядываться надобно исключительно к особым молодым? Оно, конечно, в большинстве своём именно они и становятся жертвами красивых идей, но встречаются среди сочувствующих народновольцам-освободителям и совсем иного склада люди. Так почему не она? Одинокая, оставшаяся некогда без поддержки мужа и денег, сумевшая возродить что дело, что состояние, могла ли, сложно сказать вот так, сразу. А беседка, и вправду, казалась хороша, поставленная чуть в стороне от дорожек, укрытая тёмным тяжёлым виноградом, она будто специально была создана для разговоров в приватных. Внутри было влажно, слегка прохладно. И пахло землёю, деревом и резкими тяжёлыми духами эфиме Гавриловне подумалось, что в таком укромном месте многое сотворить можно. Вы должны мне помочь, сказала Эфиме Гавриловна, прежде чем Демьяново фантазии вовсе вышли из берегов. Чем она присела на крыше лавки, осторожно, будто опасаясь, что эта лавка не выдержит её веса. Вздохнула, прижала к груди платочек и уставилась перед собой невидимым взглядом. Сумрак беседки скрывал её лицо и волосы, и лишь белая блузка выделялась э таким неуместно ярким пятном. Аннаск хорошая девочка, но она запуталась, совершенно запуталась. Ей кажется, что вся та жизнь и будет проходить в одном лишь веселье, что иначе невозможно-то. И не желает, никак не желает понять, что веселье скоротечно, как и молодость. Ефиме Гаврилона скрипнула неожиданно тонко, как-то совсем уж по-девичье. Меня на слушать не хочет, связался с этим проходимцем. Сочувствовал, Демьян кивнул и ручкой с белым платком коснулся лица. Я скоро меня не станет, и кто позаботится о ней? Стал как-то слегка не по себе. Заботиться о посторонней девице весьма свободных нравов у Демьяна никакого желания не было. Женитесь на ней, пожалуйста. Простите. Демьяна показал, что он ослышался, но Ефимия Гавриловна повторила «Женитесь!» «Я пока не готов жениться!» Тем паче на подобные особи, полагающие, что мир весь и целиком создан исключительно для ее личного пользования. С этакой не жизнь будет, а сплошное мучение, да и в лошадях она понимает мало. «Отчего же?» Ефимия Гавриловна брала платочек, и тон ее изменился. Появились в нем эдакие властные нотки, которые Демьяна пугали». Она молода, здорова, миловидна. Что еще надо? У мамы хотелось. И воспитания какого-никакого. Близости душевной, руку на сердце положа. Ибо без нее, как теперь Демьян понимал, смысла в браке нет. Любовь. Про любовь он точно сказать ничего не мог. Ибо, несмотря на годы и жизнь довольно-таки бурную, влюбляться ему так, чтобы до потери разума и способности дышать не случалось. Бывали, положа руку на сердце, разные симпатии, но и те проходили быстро. «Послушайте, по вам видно, что мужчина вы серьёзный. Офицер или так, э, неважно. Главное, что сумеете с Норовом её совладать, хотя бы по первости. А там детки пойдут, и ей не до того станет». В темноте огромные глаза Ефимии Гавриловны влажно поблёскивали. «Простите, но пока не имею подобных жизненных планов». и не могу связывать себя обязательствами. Она пустоголовая, конечно, но не злая, совсем не злая и наследница у меня не 1 млн руб., подумайте, всё это станет вашим и только вашим. Вот ещё миллионов ему за руку с сердцем не предлагали. Гемян покачал головой. Видите, печально усмехнулась Ефиме Гавриловна. Порядочный вы человек. Жаль, что порядочный. С другой стороны, продолжала она будто не услышав не будь вы столь порядочной я бы и не просила и что мне делать отошлите её куда-нибудь куда не знаю в англию вот есть там пансионаты для девиц или просто мир посмотреть посмотреть мир ифим говорил она ненадолго задумалась и вздохнула я когда-то мечтал что поеду по европам Франция вот и австрия и ещё непременно египет И что вам мешает? Не знаю. Она совершенно успокоилась и показалось даже, что отказ Демьяна ее нисколько не расстроил. Что на самом-то деле, если и собиралась она говорить, то уж точно не о Нюсином замужестве. Тогда для чего все это? Ожидание, беседка. Прежде вот дела мешали. Никому нельзя верить. За всем смотреть надо бы на. И еще страх. Понимаете, нам случалось жить бедно. До того бедно, что я сама и готовила, и убиралась, и вещи штопала. Пять лет считала копеечку к копеечке, и привыкла вот. Теперь копеечек набралось множество, а мне по-прежнему тратить страшно. И оттого занюсеньку боюсь, что она-то как раз деньгам счет не знает. Обвиняет меня в скупости, не понимая, что потратить все просто. А заработать поди-ка попробуй. Демьян кивнул, соглашаясь, что оно и вправду потратить легко. «Интересно, те конфеты хотя бы понравились?» «Нет, денег ему жаль не было. В конце-то концов он привык жить скромно, а потому никогда-то особой нужды не испытывал. Но хорошо бы, если бы понравились». «Ну, вы правы. Да, надо уезжать. Она тоже в Париж хотела. Возомнила, что ее там сразу заметят и позовут моделью. И слушать не желает, что девице порядочной в модели идти никак невозможно. Кто ее потом замуж-то возьмет?» Демьян мог бы сказать, что как раз замуж Нюся и не стремилась, но промолчал. А Ефимию Гавриловну, кажется, всецело захватил новую идею. И она, эта идея, заставила ее вскочить. «Простите». И спасибо. И ещё раз простите. Но если вдруг передумаете, если решите, что жениться вам всё же стоит, то я буду рада. А Нюся, что? А, нет, не думаю. Но поверьте, я найду способ с ней сладить. Я в конце концов мать и лучше знаю, что ей нужно для счастья. После неё в беседки остался тяжёлый запах духов и ощущение, что он, Демьян, всё же совершенно не понимает женщин.